Кажется вероятным, что, собственно, жидовствующие были под влиянием литовских караимов. Иные еретики представляли реформистские направления в церкви и были схожи с протестантизмом и социнианством, антитринитарной доктриной на Западе. Об этих религиозных движениях в России конца 15 и начала 16 веков. Смотрите. Казакова Лурье. Антифеодальные еретические движения на Руси. Лурье. Идеологическая борьба в русской публицистике. Клибанов. Внутри русской православной церкви в этот период существовало два направления. Одно акцентировала социальную и политическую роль церкви, а также четкое соблюдение церковных ритуалов иосифляне. Другое может быть названо духовным и мистическим, ибо его последователи ценили медитацию и молитву более ритуала церковных служб. Нил Майков и другие заволжские старцы. О Ниле Майкове, Сорском, около 1433-1508 годы, смотрите, Флоровский, «Пути русского богословия», страница 20-22. Иосифляне противились любой попытке государства секуляризировать церковные и монастырские земельные владения. Заволжские старцы порицали, владения землей монастырями на религиозной и моральной основе. Вследствие этого они были известны как «нестяжатели». В этом случае они придерживались того же мнения, что и жидовствующие, а также иные еретики. Поэтому Иван III, который для обеспечения дворянской армии владениями нуждался в земельном фонде, был благорасположен по отношению к еретикам и заволжским старцам. Иосиф и его последователи продолжали требовать последовательного наказания еретиков. Заволжские старцы, напротив, были убеждены, что убеждение, а не наказание, является верной дорогой борьбы с ересями. Иосифляне были в большинстве Церковный собор 1503 года отверг рекомендации Нила по секуляризации монастырских земельных владений. В следующем году еретики были осуждены еще одним церковным собором, и некоторые из них были казнены в Москве и Новгороде. Россия в средние века. Однако ересь не могла быть искоренена, а голос последователей Нила Майкова полностью заглушен. Возрождение религиозного несогласия было частью общего интеллектуального и духовного брожения в России в 1550-х годах. В особенности оно было связано с сессиями Стоглавого собора 1551 года, на котором обсуждались недостатки в практике церкви, а также необходимость повышения интеллектуального и морального уровня духовенства. Церковным собором 1553-1555 годов были выдвинуты обвинения против трех выдающихся религиозных лидеров. Сына Боярского, дворянина Матвея Башкина, бывшего холопа Феодосия Косова и монаха Артемия. Первые два были, с точки зрения православной церкви, несомненно, еретиками, Третий был православным, но следовал традиционному духовному христианству за волжских старцев и поэтому вызывал подозрения у истинных иосифлян. Тот факт, что Артемий знал обоих, Башкина и Косова, лично, делал сбор ложных свидетельств против него более простым для обвинителей. Артемий, псковитянин, был с 1536 года монахом Порфирьевой пустыни в районе Белого озера. Он внимательно изучал сочинения Нила Майкова и стал его горячим последователем. Подобно Нилу, Артемий ценил духовное значение молитвы и медитаций. Как и Нил, Артемий был против владения монастырями землей,